Минус и минус. Как выяснилось, в своих предположениях Манк оказался прав. Финальная часть трагедии разыгралась на последнем рубеже. Большая часть оставшихся воинов начала проявлять признаки острова недомогания, теряя сознание прямо там, где находилось. Сначала оставшиеся в живых офицеры хотели организовать что-то вроде лазарета, но из-за массовости ничего не получилось. Там и тут солдаты, да и сами офицеры выходили из строя, и оставались лежать там, где падали. Перетаскивать их было просто некому. На ногах осталось чуть больше десятка бойцов с лейтенантом в голове. Потом новоявленные пустыши начали подниматься и набрасываться на жалкие остатки иммунных. Те не сразу поняли, что происходит, потому из оружия схватились не сразу. Пока отбились и зачистили от обезумевших рубеж, потеряли почти всех. Их осталось только трое — лейтенант и два сержанта. Хотели было направиться на поиски помощи, но у них был приказ ждать. Они и ждали. Один из сержантов умер вчера. Вояк развязали после того, как те пообещали не пытаться причинить вред кому-либо из команды «Манка». После рассказа Юли о тех реалиях, в которые они угодили, бойцы поникли. Замкнулись и ушли в себя. Изредка задавали уточняющие вопросы и опять уходили в себя. Лейтенант периодически бормотал что-то из разряда сомнений, но в общем особо не отсвечивали. Правда, и помогать не спешили. После недолгих обсуждений решили остановиться на транспортере. Конечно, отсутствие крупнокалиберного пулемета снижало количество аргументов, которые можно было бы привести в споре с зараженными, если таковой возникнет. Но 8-миллиметровая броня тоже чего-то стоит. Тем более, что остальная техника даже ей похвастаться не могла. Да и оставшийся в строю ПКТ, хоть и в два раза меньшим калибром, со счетов сбрасывать не стоило. Пулемет все же. Загрузили в броневик боезапас. Дополнительно вооружились найденными АКМ под «семерку» взамен уехавших вместе с джипами 103-х. Благо этого добра хватало. Как, впрочем, и патронов к ним. Снарядили «семеркой» магазины. Да и россыпи буковали в ранцы, чтобы было, и принялись решать проблему с водой. Они нашли уцелевшую цистерну, наполовину порожнюю, но две недели на санцепёке превратили воду питьевую в зеленоватую и пахнущую болотом жидкость. От безвыходности пришлось использовать для ее очистки таблетки из Ирпов. Предварительно профильтровав через ватно-марливый фильтр, который соорудили из перевязочных материалов, получили 8 литров условно пригодной воды, но были рады этому. Вечерело, поэтому решили остаться тут на ночь. Зловоние уже не так докучало, претерпелись. Однако отсутствие интереса у монстров к этому месту в течение двух недель перевесило желание ночевать в чистом поле на свежем воздухе. Даже соседство с телами погибших не смогло отбить желание утолить голос. Поделились консервами с вояками, те отказываться не стали, но и на контакт особо не шли. После долгих колебаний все же ответили на вопрос, как их звать и величать. Лейтенант назвался Кравцовым Игорем Александровичем, Сержант Сомовым, Николаем Сергеевичем. «Значит так, воины?» — начал Манг, отставляя порожнюю банку из-под каши. «Крестить вас будем. Вам рассказали о местных традициях?» В ответ Юля кивнула, утвердительно, не отрываясь от своей порции. Следом прошелестела тихая «Да, сержанта!» «Ну вот и ладушки. Значит, тебя, сержант, назовем Реверс. Все же почти с той стороны вернулся, откуда возвращаются редко». «А ты, лейтенант, Фомой будешь, потому как людям верить надо». «Родители назвали меня Игорем!» Вскочил в ярости лейтенант. «Запомни, как там тебя, Манг, Игорем?» «И не тебе их решение менять!» Отбросив банку с недоеденной кашей, лейтенант демонстративно развернулся и направился в сторону стоявшего неподалеку БТР. «Нежный какой!» «Да я не настаиваю, дело твое!» «Меня, кстати, родители Олегом нарекли, ничего, не выпендриваюсь!» Не повышая голос, отозвался Манг. Но лейтенант его не услышал или сделал вид, что не услышал. «Юль, глянь! Они еще на что-то годные?» На ладони появилась россыпь красных и черных шариков в перемешку с серо-зелеными виноградинами и желтоватыми горошинами. Девушка, некоторое время прищурившись, смотрела на них, потом протянула руку и выбрала две красных жемчужины. «Это Андрею подойдет, то есть Казу». Одна жемчужина перекочевала в другую руку. — А это Проспера. — Так они годные? — Ну да. С непониманием, глядя на Манка, произнесла девушка. Догнавшая первую реакцию понимания, отразилась легкой бледности на ее лице. — Тогда глотайте, — обратился Манк к товарищам и вывалил перед Юлей весь свой урожай. — Разберись, пожалуйста, с этим, на всякий случай. Две недели все же. — Откуда столько? — начал было просп, но вдруг запнулся. Понимание догнало и его и он вперил в командира изумлённый вопросительный взгляд. Андрей передернул, а бы то по нему пропустили разряд электрического тока. Лицо исказило гримаса отвращения. «Ну ты точно, манк, причем на всю голову!» Тело Каза продолжало содрогаться от дрожи. «Как представлю! Брр его снова встряхнуло. «И ты хочешь, чтобы я это сожрал?» По лицу пулеметчика была понятна степень его солидарности с Казом где-то между уровнями полное и абсолютное. «Нет, конечно, в таком виде нет», — усмехнулся Манг. Он взял у Юлии жемчужину, подходящую к Казу, бережно вытирая ее ваткой, взятой из индивидуального перевязочного пакета, подул, сдувая мнимую пыль, и протянул товарищу. «Вот теперь да». Охренение всей его команды от проделанных манипуляций было настолько велико, что Манг был уверен в том, что отчетливо услышал глухой стук, Стук упавших на землю челюстей. Картина была настолько комичной, что Манк не выдержал и заржал. Единственным, кто не участвовал в этой сцене, был Реверс. Он просто не понимал происходящего, потому переводил вопросительный взгляд с одного на другого. «Не, ну я никого не заставляю», — отсмеявшись, продолжил командир. «Юля же сказала, что норм. Плюсы и минусы сами взвешивайте, бессмертные». «Не, ну ты... Юля...» не закончив фразу адресованную мамку каз обратился к девушке та потупив взгляд утвердительно кивнула мать выдав в догонку сказанному тираду нефильтрованного русского парень взял жемчужину резким движением отправил ее в рот проглотил и тут же приложился к фляге с живцом затем застыл в позе великого вождя иракезов прислушиваясь к реакции организма не услышав ничего подозрительного расслабился Покрутил пальцем у виска и снова приложился к фляге. Просперо колебался дольше. У него никак не получалось включить картинку внутреннего экрана, навязчиво демонстрировавшего процедуру извлечения хабара из гниющей плоти. В конце концов, совершив неимоверное усилие, он все же повторил процедуру. Только от фляги не отлипал долго. «Вот теперь я понимаю, почему твои коллеги от тебя сбежали!» Язвительно произнес каз теперь пришла пора челюсти манка падать на землю и возвращаться она пока не собиралась а я не понимаю тихо и с налетом грусти ответила юля мы же им помогли да и ничего плохого э, манк не делал необычное иногда непонятное нам непонятное но плохого ничего даже сейчас просто наверное по другому тут нельзя даже я понимаю что не может у отряда быть куча командиров не выживет Гордость? Эго? Не понимаю? О, глаз народа, глаголищего истину, усмехнулся Каз. Я тоже не понимаю, поддержал девушку пулеметчик. Забейте, Манку устало привалился к ящику, наполненному землей. Это все в прошлом. Жить нужно настоящим. Здесь и сейчас. Ну, еще чуть-чуть завтра. Не понимая сути происходящего, трудно заглядывать в завтра. «А тут, может быть, еще и опасно», — парировал Просперо. «Натура человеческая не меняется только и всего», — вяло отозвался Манг. «Брать чужое у некоторых в привычке». «Не понял», — встрепенулся Каз. «Это как, они воры, что ли?» «Нет, конечно», — оскалился в ответ Манг. «За воровство у нас наказывали. За материальное. А вот идейку чужую присвоить и галочку зачетную в нее на себя записать». Это как «Здрасте». Бывало, такую презентуют тему красивую, пиарится, Только где-то я ее уже видел. И называется это красивым словом «плагиат». И то, если доказано будет. Но суть-то одна. Да и кто начальству такое доказывать пойдет? Просто если в природе у товарища есть склонность к чужому, то виды ее проявления не так уж и важны. Сомнительно что-то. Прямо все такие. Просто первый недоверчиво покосился на командира. Тот же Эйм, а Аня? Да и Гири с Цельсием. Нормальный же вроде народ. Не, не вяжется что-то. А я и не про них. Они нормальные. Только каждый за себя. Допускаю, что просто могли влиянию поддаться. А Таня? Все так же тихо спросила Юля. Замерла, увидев укорительный взгляд Каза, но все же продолжила. Не похоже на нее. Мне показалось даже что она прислушивается к тебе. Нет, не могла она так. Ключевое слово «показалось». Мне тоже много и долго казалось. Разул глаза и грустно стало. Но с тобой соглашусь, не могла. Она лидер. Со всеми издержками этой эгоистичной сути, но не мразь. Хотя человек — существо социальное, адаптируется к окружающей среде, вливается в нее. Ведь не зря у японцев есть поговорка, ложась с собаками, будь готов отлавливать у себя блох. Или наша, с кем поведешься, с этой темой еще нужно будет разобраться. А какие такие издержки в лидерстве? И при чем тут эгоистичная суть? Решил перевести разговор в нейтральное русло пулеметчик. У нас тоже идею лидерства культивировали. Модный такой тренд. Я ничего негативного в этом не вижу. Ага. Ухмыльнулся Манк. Я тоже поначалу повелся. Ума хватило задуматься. Могу развернуть аргументированную позицию. До утра не уложиться. Но если коротко, то более жесткого механизма манипулирования я не встречал. Идея работы на износ до упада, пока не сдохнешь. Наглядный пример велогонка. Желтая майка. Лидер тащит за собой всю толпу преследователей. Единственная цель — не дать обойти себя. Не сдохнуть и не вылететь в толпу. Иначе перестанешь быть лидером и уже никому не нужен. — Не соглашусь, — воодушевился Просперу, поймав заинтересованные взгляды земляков. — Велогонка — командная тема. Там и правильное распределение ролей, и командная стратегия. — Согласен, — ответил Манку, устало прикрывая веки, — когда есть стратегия. Но главное, когда есть команда. В противном случае это гонка мазохистов-самоубийц. «Так вот к чему-то твоя тирада на острове. Про команду?» — спросила Юля задумчиво. «У нас такой команды не было?» «Такой, какой смысл, в это слово вкладываю я, нет. Не было единой стратегии, тактики. Да и организации нормальной тоже не было. Лидер несется вперед, У него нет времени на организацию и выстраивание взаимосвязей. Нет времени остановиться, оглянуться и задуматься. все по ходу. Связующих, которые могли бы взять на себя эту роль, тоже нет. Они вместе с лидером боятся отстать. Они тоже лидеры. Да и в лучах славы теплее. Вот и разрыв между лидером и командой. Коммуникация становится ущербной. Кто-то еще пытается бежать следом, но основная масса команды потеряна. Она все понимает, но сделать ничего уже не может. Структура рухнула. А для лидера остановка чревата. И нет возможности навести порядок, обеспечить тыл. А значит, крути педали, пока есть силы. А команда при таком раскладе расходный материал, не более, не устраивает, заменила, гони дальше. Удобно, и всегда найдется тот, на кого можно все списать. К тому же под это определение и галера с рабами на веслах тоже вписывается. И хоккейная сборная. Только это не одно и то же. От слова абсолютно. Повисшую паузу вновь прервала Юля. — Почему ты об этом Тане не сказал? Думаю, мне все-таки не показалось. — Да потому что... Солнце ты мое! — ответил вместо Манка Тут и ежу все понятно. Все, что творится внутри организации, происходит либо с согласия руководства, либо потому, что это руководству неинтересно. Потому и смысла стучаться к этому самому руководству нет. Причем это актуально для всего. Хоть армию возьми, хоть бизнес. Я угадал, командир? Манк открыл глаза и кивнул. «Тогда почему ты там остался?» — удивилась девушка. «Вот наивная», — ухмыльнулся Каз, — «везде так». «Ага, где-то так. Только еще надо найти другое везде. Да и мы не всегда вольно выбирать. Есть еще такая штука, как ответственность перед теми, с кем тесно связан, перед семьей. Были причины, а тут все же платили. Кушать-то хочется». «И ты засунул свою гордость куда подальше» съязвил Каз. «Ну, я, конечно, знаю топ-5 мест, куда можно пойти со своим мнением», — ухмыльнулся в ответ Манг. «Но философия наемника все же ближе». «Что за философия?» — проявил неожиданный интерес пулеметчик. «Я вроде не новичок в бизнесе, но ни разу не слышал». «Делай то, за что тебе платят. Не делай того, за что не платят. И не лезь со своим мнением, если не хочешь идти далеко и долго в эти самые топ-5» короче забей на все ухмыльнулся каз не это больше похоже на итальянскую забастовку не согласился проспер Манкрас смеялся. оба мимо оба варианта прямая дорога на улицу просто нужно отрабатывать то за что тебе платят причем на совесть а не до запятой как в случае с итальянцами но и к командармам с советами не лезть а то ведь инициатива она это «Имеет свойство экстраполироваться на инициатора, а прошедшее через осмысление непонявшего ее сути командира экстраполироваться в особо извращенной форме. Так что в банальном понимании философия наемника просто по-честному отрабатывать свой хлеб, абстрагируясь от того, что в твое поле ответственности не входит». «Наемники-идиоты!» — вдруг подал голос Реверс. «За деньги своей жизни продают, и мораль тоже». От неожиданности все повернули голову в сторону парня. Тот весь подобрался и нахохлился, словно кулаками собирался отстаивать свою позицию. «Такой отчаянный, взъерошенный воробей!» — народ в ответ залыбался. «Опередив манка, — бойцу ответил Сергей, — мне понятна ваша позиция, молодой человек. Взять хотя бы адвоката. Защищает того, по ком веревка плачет. И перед кем? Перед судом. То есть, по сути, перед народом. И причем за деньги». «И немало Придушить хочется вместе с обвиняемым. А разберешься и подумаешь. Опуская всякую муть про законность и объективность высокого суда, придем к тому, что ему семью кормить надо». Амар Хаям писал так. «Никогда не позволяйте вашим ушам поверить в то, чего не видели ваши глаза». А один мой хороший друг добавлял. «Не верь своим глазам, пока не поймешь сути увиденного». «А на что вы и способны ради своей семьи, молодой человек?» Парень хотел было что-то возразить, но лишь опустил глаза в землю. «Да и не идиоты они. Не все, по крайней мере. Вот ты, паре, сам посуди». Перехватил тему Каз. «Деньги просто так платить никто не будет. Значит, покупают не обо чего». «Но я не про покупателей. Чтобы получить деньги, надо выполнить то, за что платят. А если речь про вояк, то еще и живым остаться». Так почему нанимаются, если есть перспектива не дожить, а не то, что заработать? Ведь инстинкт самосохранения даже у идиотов природой заложен. Да мне откуда знать? Сержант пожал плечами и нахохлился еще больше. Я не наемник. Просто потому, что есть нечто, что дает им уверенность в том, что и задание выполнят, и живы останутся, и бабки получат. Их навыки. Это называется профессионализм. А еще необходимость эти навыки постоянно развивать, иначе хана, думаю, именно это Манка имел в виду, потому что не договорить да казу не дал звук приглушенного взрыва. Десантная дверь тавса распахнулась, из нее вырвался клуб дыма, БТР качнула. люди даже не успели осознать происходящее, запоздало кинулись в объятия матушки земли, зарыскали в поисках неведомого противника оружейные стволы, ничего только покачивающийся бронетранспортер с небольшими клубами дыма из десантного люка, которые быстро исчезли из вида, смешавшись с тьмой накатывающих сумерек. Манк приник к тепловизору, осматривая округу. Пусто. Мураши спокойно посапывали где-то в своих укромных местах и признаков тревоги не проявляли. Уж кому-кому, а им он доверял с каждым днем все больше и больше. Родные все-таки. Он уже собрался подняться, и направился к БТРу, но показалось, будто абрис ближайшей к ним шилки поплыл. Мозг сразу выдал картинку Рубера на крыше магазина. Тепловизор сместился в сторону самоходной зенитной установки, выдал тепловую засветку. Очертаний фигуры было не разобрать, почти все скрывалось за грозной боевой машиной, но по насыщенности пятна было понятно, что это не зараженный. Их более интенсивное излучение он давно уже научился отличать от свечения иммунных. Манг слегка коснулся плеча Каза и показал ладонью направление. Потом сжал кулак и выставил один палец. Каз все понял и переместил прицел автомата в сторону потенциальной угрозы. Манг бросил вопросительный взгляд на Просперу, но тот отрицательно мотнул головой, показывая, что угрозы не ощущает. Проигнорировав взгляд Реверса с пристальным любопытством, наблюдавшим за их безмолвным диалогом, Манг снова приник к тепловизору. Несколько минут ничего не происходило, Неизвестный все так же продолжал ныкаться за корпусом шилки, явно пытаясь выяснить их местонахождение. О том, что оно пока еще неизвестно, говорили действия тайного гостя. Периодически высовываясь из-за техники, он подносил руки к голове. Не нужно быть гением, чтобы понять, сканирует местность. Наверняка тоже через тепловизор или ПНВ. Время шло, и нервозность ситуации уже начинала давить на психику. Единственное, что успокаивало, это безмятежный сон мурашек. Манк уже собрался окрикнуть пришельца, как тот исчез из поля зрения объектива. Не укрылся за бронированной тушей зенитки, а именно исчез. Через пару секунд до Манка донесся приглушенный звук, будто кто-то приземлился на деревянный пол с небольшой высоты. Сзади и сверху. Манк одним движением опрокинулся навзничь, поднимая ствол автомата вверх и активируя умение. Кас при этом сгреб в охапку Юлю и исчез. Пулеметчик никак не отреагировал, впрочем, как и реверс. Твою мышь! Тихо выругался Манг, опуская автомат и ставив его на предохранитель. Пристрелись ведь мог. На бруствере из ящиков стояла улыбающаяся Татьяна. Девушка застыла под действием умения и пыталась сейчас это действие преодолеть. Потому всегда привлекательная улыбка исказилась и стала несколько вымученной. Манг запоздал и снял с нее ступор. Для девушки это было неожиданно, и она едва не потеряла равновесие, но устояла. «Ты что творишь, кукла?» Каз материализовался за брустером и поставил на землю Юлю. «Мне так по жизни памперсов не хватит!» «Вы кто?» Истеричный вопль реверса заставил всех переключить внимание на него. Парень ошарашенно переводил взгляд с Татьяны на Каза, при этом пытаясь выползти за периметр лагеря прямо через ящики с землей. «Не, с... не бойся, в общем. Колдуны-разбойники мы!» Поправился Манг, вспомнив про присутствие дам. Тут более-менее все такие. И ты таким будешь. Наши джипы где? Не обращая внимания на молодого бойца и на то, что перебил командир и гневно выдал казу в сторону Татьяны. Чего вы там накурились, чтобы выкинуть такое? Не понимаю, о чем ты. Обезоруживающе улыбнулась в ответ девушка, с грацией леди устраиваясь на ящике. И ведь даже оружие с ранцем и прочим обвесом не смогли смазать эффекты изящности. От такой наглости вся команда «Манка» впала в ступор. Нехорошие мысли начали лезть в головы. Это отчетливо читалось на лицах, несмотря на сгустившийся мрак. Первая помнилась Юля, пересказав Татьяне сцену утреннего пробуждения. Рассказ сопровождался язвительным хмыканьем Каза, недобрительным взглядом Просперо и хмурым видом манка. На забившегося в угол реверса никто не обращал внимания, что не мешало последнему оттопырив уши впитывать информацию. После того, как Юля закончила рассказ об угоне транспорта, Татьяна некоторое время сидела молча. На ее лице застыло задумчивое выражение. Ни удивление, ни раскаяние. Это было неожиданно. «Я ушла». Через какое-то время нарушила молчание девушка. «Я записку оставила». «Куда ушла?» Удивилась Юля. «В смысле?» Недоверчиво протянул Каз. «Куда тут идти?» Не выдержал даже Просперу, предпочитавший по большей части выступать в роли слушателя, когда что-то касалось бывших коллег Манка. Только Манк молчал. Мозг, сложив информацию, услужливо подкинул догадку. Но озвучивать он её не торопился, задумчиво изучая бывшую начальницу. «Из отряда ушла. Утром. Вы спали еще. И наблюдатели тоже. А может и нет, но не заметили. Я умение использовала. Таня рассказала, как потихоньку собравшись, выскользнула из ангара, прячась за джипами. Потом в несколько прыжков оказалась вне пределов видимости наблюдателей, но ее одиночное путешествие безоблачным было недолго. Она начала натыкаться на разрозненные группы зараженных, благо замечала их издалека и предпочитала их обходить, не ввязываясь в драку. Но так получилось, что ее все больше прижимали к востоку, и она заложила немаленькую дугу. Избежать стычки ей все же не удалось. Обходя группу монстров в десяток голов по лесополосе, она чуть не влетела в объятия лотерейщика и двух бегунов. Пришлось хвататься за автомат. Только оказавшись неподалеку от этого места, поняла, что монстры почему-то держатся от него в стороне. Поэтому решила найти тут убежище и остаться на ночь. Поиски привели ее к крепости из остатков техники. К ней направилась. Хлопок взрыва остановил ее на входе в периметр. Нужно было выяснить, кто тут неожиданно обретается по соседству и зачем шумит. Поскольку искать другое прибежище было уже поздно, вот и выяснила. «Да ладно!» — с еще большим недоверием произнес Каз. В ответ девушка зажгла маленький фонарик и навела луч на вторую ладонь. На ней покоились четыре спорона и одна горошина. При этом вид у одиночки был весьма и весьма гордый. Каз задумчиво почесал затылок, прямо через каску. «То есть это не ты наше колеса ухлопала?» Там лейтенант был, донесся из угла тихий голос Рейверса. То, что БТРом воспользоваться больше никогда не смогут, было понятно сразу. Внутри взрыв разворотил все, что мог. Оборонительная граната в замкнутом пространстве штука страшная. Обезображенный труп лейтенанта откинул на водительское кресло. Все внутри было истечено осколками и заляпано кровью. Вот зараза! Другого места для суицида не нашел. С отвращением, отвернувшись, сплюнул. — Почему ты думаешь, что это суицид? Задумчиво спросила Юля. Но «Ну, ты же сама видела его психоз, когда Манка его крестил. Прибавь к этому гибель его полка почти двухнедельное спороновое голодание, до да ведро информации, что ты на него вылила. Вот и выходит, с катушек слетел. Новое имя последней капли было. Только он его не принял, все так же задумчиво ответила знахарка а для суицида бы ему и пистолета за глаза хватило. — Ты что хочешь сказать, что его... Каза Шарашин уставился на подругу, но та в ответ лишь пожала плечами. — Чё, так быстро? — Мать! — Ну ведь это же лишь суеверие же. — По-разному, — на автомате ответил Манг. Но тут же встрепенулся, выходя из задумчивости. — Это неважно. Уже. — Берем 66 утром ставим на него утёс, и валим отсюда. А сейчас отбой всем. Просп. Твоя смена первая. Юля вторая. Каз третья. Я замыкающий». Перед сном Юля вернула ему жемчуг и все остальное, добытое из споровых мешков монстров. Подтвердила, что пригодны. Показала, какие кому должны подойти, и отправилась на боковую. По местным меркам они стали богачами. Ковыряние ножом в мертвой плоти принесло им почти две тысячи споронов. Чуть больше трех сотен горошин и целых двадцать семь жемчужин. Пять красных и двадцать две черных. Поистине несметные сокровища. Манк разделил споранный горох на пять частей. К четырем добавил по красной жемчужине, включая указанные знахаркой, и по паре черных. Остальные присовокупил к пятой части и убрал в металлическую коробочку, найденную среди вещей погибших отрицателей. Коробочка тут же скрылась в нагрудном кармане под бронежилетом. Определил ее, как резерв отряда. Во второй карман отправилась его собственные доли. Доли, отсчитанные товарищем, распределил по таким же коробочкам. Отдаст утром. Сейчас спать. Утро сюрпризов не преподнесло. Ули, решив, что средств с них пока достаточно, подарил небольшую передышку. Спокойно позавтракали. Каз, Юлия и Проспера удивленно разглядывали содержимое врученных им коробочек На вопрос девушки «зачем?» Манк ответил неопределенно в духе «мало ли». На вопросительный взгляд Каза, стрельнувшего глазами в сторону Тани, он отрицательно качнул головой. После чего парень спрятал свою коробочку в карман под броней. Довольно оперативно заполнили бак машины горючкой и даже нацедили четыре канистры про запас. Закрепили в кузове армейского вездехода крупнокалиберный пулемет на пехотном станке. С недостатком такой конструкции пришлось смириться. Пулемет прикрывал только тыл, да и то в довольно ограниченном секторе, как на тачанке времен Первой гражданской войны. Но если грамотно сочетать с маневром, то в принципе могло получиться довольно приемлемо. Движение, по ходу, решили прикрывать Барсуком и ПКМ, найденным тут же. Им вооружили реверса, который после некоторых колебаний все-таки решил присоединиться к их отряду. Служба сержанта научила неплохо пользоваться этим военным инструментом, Да и о дисциплине парень знал не понаслышке. Потому и предложили ему продолжить путь в составе их компании. Загрузили весь найденный в лагере боезапас и очищенную воду. На этом сборы и закончились. Манг подошел к Татьяне и протянул ей футляр от сигары. «Это что?» — улыбнувшись, спросила девушка. Ее несколько задело то, что ей за завтраком коробочку с шариками он не дал. Но вида она не показывала. Она все понимала. «Но все равно за дело. Человеческая натура она такая. Спек, я рассказывал, при тяжелых травмах помогает. На всякий случай. Ты же с нами, я так понимаю, не собираешься?» Девушка, прищурившись, отрицательно покачала головой. Но протянутый ей футлер забрала. «Шансы на то, что они окажутся иммунными, мизерные. Я уж не говорю о том, чтобы туда добраться, а уж тем более с ними выбраться». «Без белого жемчуга там делать нечего». «Тут еще и такое есть?» Опять улыбнулась девушка. «Тоже что-то прибавляет?» «Ага. Имеющееся умение до максимума, само собой. Плюс небольшой бонус. Не дает обратиться в неиммунным. неимунным. Заодно убирает последствия трансформации в каза. Вот такая вот фигня». ее можно взять?» Взять просто так можно только в наших русских сказках. Отправил грустную улыбку обратно Манг. Тут ее добыть надо. Причем отобрать у зверушки, название которой тут прожженные трейсеры без памперсов вне стаба произносить боятся. Судя по описаниям, наш змей Горыныч нервно в сторонке курит, танки на запчасти походу разбирает, элитников на завтрак кушает. И само собой понятно, что просто так частями своего организма ни с кем делиться не желает. То есть без шансов. Учитывая первое описание, потом много всяких было. Скреббера валила группа профи из гранатометов, да еще в ловушке из противотанковых мин. Повезло, завалили. Только половину группы там оставили. Слишком крепкая броня. Слишком высокие реакции и скорость. И конструктив другой. Жемчуг полностью под броней укрыт. При таких вводных, да, без шансов. «Тем более одиночки. Может, все-таки с нами? А там придумаем что-нибудь?» «Я все же попробую», — задумчиво улыбнувшись, ответила девушка. Манг так и не понял, к чему она адресовала свой ответ — к своей затее или к попытке завалить скреббера. Он просто удивлялся. Та, которая в той в прошлой жизни была далека от мысли ввязываться в рискованные предприятия, не говоря уж об авантюрах, сейчас говорила «попробую». «Нет, она не представляла всей глубины обреченности этого предприятия. Но то, через что им уже довелось пройти, не могло проскользнуть мимо ее рассудка. Глупой она не была от слова абсолютно». «Хочешь со мной?» Легкий наклон головы и внимательный взгляд чуть прищуренных зеленых глаз, зеленых, с задорными искорками, чуть поддернутые вверх уголки губ, приветливая, располагающая и немного подзадоривающая улыбка и легкая тень недосказанности, излюбленный прием. Многие на этой невербалке плыли. Реально. И вот опять. Даже стало немного грустно. Неужели нельзя по-человечески, как декларировалось, просто и ясно? Он заглянул в эти изумрудные зеркала, пытаясь увидеть то, что могло бы дать исчерпывающий ответ. Не нашел. Ни капли тени намека. Он только молча покачал головой. Тогда хороших тебе людей рядом. То ли намек, то ли прощание. А ты хороший человек? Это тебе решать. Те, кого мы однажды впускаем себе в душу, остаются там навсегда. В моей плохих людей нет, я проверял. А ты там давно окопалась. Он с грустью посмотрел в лучащиеся, под задоривающие искоркой зелёные глаза. Только ведь одной рукой в ладоши не хлопнешь. Я говорил однажды, если буду нужен... В общем, ты сама все знаешь. Береги себя. Это его пожелание всегда оставалось без ответа. Но не на сей раз. Тихое спасибо в ответ, словно удар под дых, перебило дыхание. Душа скуля сжалась в комочек. Мать! Манк быстро развернулся, стараясь спрятать лицо, и направился к грузовику, в котором уже разместилась его группа. Все молча наблюдали за этой сценой. Эмоции на лицах были разные, но никто не проронил ни слова. Командир запрыгнул в кузов, и вездеход, рыкнув мотором, тихо двинулся вперед.